Глава 9. Насколько нельзя было избежать сцен насилия в реалистическом повествовании об этих временах, настолько же следует уклониться от любых ссылок на астрономические теории и другие неприемлемые объяснения причин возведения Стоунхенджа. Рассматривать астрономические теории может лишь человек, не знающий Гомера, не говоря уже об известных археологических реалиях. Общество в Древней Британии времен Стоунхенджа-3 не было цивилизованным, его нельзя считать городским. Там не было городов, не было даже сельскохозяйственной основы для их существования, не говоря уже о таких обитателях городов, как математики и астрономы, нуждающихся в письме и библиотеках. Британцы, завершившие создание последней фазы Стоунхенджа, были пастухами — известными археологической науке как воины из Уэссекса, принадлежавшими к протокельтской ветви культуры боевых топоров, связанные с областью обитания индоевропейцев, простирающейся от Индии до Ирландии, от Северной Европы до Средиземноморья. Боевые топоры уэссексцев покоятся вместе с ними на просторных погребальных полях, окружающих Стоунхендж. Их подвиги в битвах и кражи скота — находят отражение в устной литературе, посвященной любому индоевропейскому воину-герою, о чем свидетельствуют Илиада, Ригведа, похищение быка из Каланги. Гомерова Илиада была составлена в восьмом столетии до нашей эры на основе устных преданий о микенских героях Греции бронзового века, живших около 1500 года до нашей эры. Ригведа описывает вторжение в цивилизованную Индию воинственных колесничих, осаждающих города, любителей красть коров. Вторжение, происшедшее примерно в то же самое время. Эпическая поэма была старательно сохранена бронинами в устной традиции. За 35 столетий не было забыто ни единого слова и зафиксировано во время британского правления. А в «Похищении» описывается героический характер соперничающих индоевропейских племенных государств, уцелевших в изолированной Ирландии, не затронутые римскими завоеваниями до прихода христианских миссионеров в пятом столетии нашей эры. Мы в долгу перед монахами, примерно в седьмом столетии записавшими похищение, поскольку они сохранили для нас устную традицию, которая, как это ни не невероятно, открывает нам окно в протокельское прошлое и вдыхает жизнь в кости уэссекских воинов, умерших около 1500 года до нашей эры, примерно в одно и то же время с героями гомеровских Микен. И если в Микенах, наиболее развитом из европейских героических обществ того времени, нет солнечно-лунной обсерватории для расчета затмений, то незачем искать их и в Варварской Британии того же периода. Стоунхендж-астроархеологов или археоастрономов они еще не решили, как себя называть, в действительности не существует. Чтобы представить Стоунхендж астрономическим инструментом, необходимо фальсифицировать археологические данные, поскольку необходимо создать впечатление, что монумент был построен в один исторический момент, одним народом для одной цели. На самом деле он возводился в течение тысячи лет тремя различными культурами — Виндмилл-Холла, Кубков и Уэссекской. Астрономический Стоунхендж представляет собой наложение всех трех стадий. Действительно, четыре оси Стоунхенджа-2, прямоугольное расположение камней и курганов, совпадают с гнездами Обри Стоунхенджа-1, но ведь все части должны объединяться в единый механизм, Более того, эта идея оказывается сомнительной уже со статистической точки зрения. Дуглас Хэтти, преподающий математику и астрономию в Эдинбургском университете, определил это в своей книге «Мегалитическая наука», вышедшей в 1982 году. Из 240 визирных линий, обнаруженных Хокинсом в Стоунхендже, 48 должны были чисто случайным образом совпасть с направлениями на то или другое положение Луны или Солнца, однако он обнаружил только 32 значимых визирных направления. Итак, чистый случай предоставляет больше возможностей. Повторные вычисления показали, что лишь 25 направлений дают ошибку, укладывающуюся в два градуса азимутальной дуги, что, по мнению Хокинса, необходимо для астрономических наблюдений. Мы надеемся, что наше собственное произведение послужит доказательством правды об историческом Стоунхендже, каменном Хендже, который точнее будет назвать коровьем. Леон Стоувер, доктор философии, доктор литературы, профессор антропологии. Иллинойский технологический институт.